в эриксоновском гипнозе. Серия аутотренинг содержит аудиосеансы неклинического применения эриксоновского гипноза. Эриксоновский гипноз назван в честь американского гипнотерапевта Милтона Эриксона, человека, полностью изменившего представление о гипнозе и методах работы с трансовыми состояниями. Эриксоновский гипноз это современное направление психотерапии, которое использует косвенное Непрямое воздействие. Введение человека в транс без погружения в сон. Использование косвенного подхода позволяет обходить возможное сопротивление и оказывать сильное терапевтическое воздействие, опираясь на подсознательные ресурсы психики. Эриксон смог доказать терапевтичность трансового состояния, сам факт пребывания в котором способен оказывать позитивное воздействие на решение множества проблем. Кроме того, Милтоном Эриксоном было разработано множество тонких и элегантных методов, позволяющих осуществить терапевтическую работу с клиентом, погруженным в транс. Термин «неклиническое применение гипноза» подразумевает использование гипноза не строго по медицинским показаниям, а гораздо шире для решения большого спектра психологических трудностей, многочисленных проблем вне какого-либо диагноза. Запись сеансов на аудионосителях позволяет использовать эриксоновский гипноз, когда и где вам удобно. Аудиосеансы по многим позициям не уступают сеансам гипноза, проводим очно, а по некоторым параметрам и превосходят их. В данных сеансах заложено все самое лучшее, что на сегодняшний день есть в эриксоновском гипнозе. По количеству внедренных сеанс методов и технических решений – они являются одними из самых передовых. этой специально созданная музыка, встроенными звуковыми эффектами, правильным темпом и ритмом и учет фона семантического воздействия озвученного текста и соответствие текста правил золотого сечения и другим требованиям, предъявляемых к сугестиным текстам. В сеансах используется большое количество техник рексумского гипноза, аналоговые маркирование и корение. Наличие метафор, трехступенчатый принцип метафоры Милдона Эриксона, возрастная регрессия, сопровождение в приятном воспоминании и другое. Также в аутотренингах использованы базовые элементы символ драмы, символы, посредством которых происходит удовлетворение базовых архаических потребностей. Прослушивание сеансов позволяет добиться позитивных личностных изменений, которые помогут достичь собственных целей. Разрешать личностные проблемы. Повышать самооценку и уверенность в себе. Использовать доступ к бессознательным ресурсам. Здоровью, творчеству, интуиции. Многие люди, использующие сеансы неклинического применения рейсонского гипноза, отмечают его эффективность в быстром восстановлении сил, приведении себя в хорошее расположение духа, избавление от неприятных воспоминаний и И многое другое. Мой собственный многолетний опыт применения аудиосеансов эрикционского гипноза доказал его безвредность и эффективность. Понятие гипнотического транса. Транс является абсолютно естественным и обычным состоянием нашей психики. Транс – одна из разновидностей состояний сознания. В трансе происходит переключение с внешне ориентированного внимания на внутреннее. Мы как бы входим внутрь себя, получаем доступ к мыслям, воспоминаниям, воображению. Внутренний фокус внимания создает транс. И чем глубже мы входим в трансовое состояние, тем лучше понимаем, что мы уже не здесь, а где-то еще. Транс — это затерянность в нашем внутреннем ментальном мире, который мы воссоздаем или создаем заново, в качестве реакции на историю, эмоции, воспоминания, воображение или все что угодно. Фильм, прорывающийся в наше сознание, становится настолько убедительным, что мы входим в него настолько полно, что кажется, будто внешний мир исчезает. Глубина транса в данном случае зависит от нашей способности – Концентрироваться и фокусироваться на некой мысли, представлении, воспоминании или эмоции. Транс – это повседневный и естественный процесс, свойственный всем людям. Физиологически он наступает каждые 90-150 минут. Каждый из нас многократно в своей жизни ощущал глубокое сосредоточение, потерю чувства времени во время поездки на транспорте раскачивание на качелях, созерцание огня или воды, прогулки на природе, приемы теплой ванны и других подобных ситуаций. Мы называем транс самыми различными именами. Глубокое раздумье, задумчивость, медитация, просто размышление или концентрация. Но тот факт, что мы не рассматриваем эти состояния как трансовые, не делает их менее гипнотическими. Вопрос скорее в том, насколько у нас развиты навыки их систематического использования с целью вызова предпочитаемых нами измененных состояний сознания, тех, которые обогащают нашу жизнь. Потребность транса естественна. Именно в трансе наше подсознание может провести ту внутреннюю реорганизацию психики в которой мы нуждаемся. Способность сходить в состояние транса позволяет нам быть более гибкими для того, чтобы глубоко и быстро измениться, становясь более адаптированной к нашей жизни. Чувство транса может принимать эмоциональные оттенки множества состояний. Это в значительной степени зависит от внутреннего содержания, к которому мы обращаемся. Фокусируемся ли мы на исцелении, на релаксации, энергии, обучении или на чем-то еще? Итак, что же такое транс? Прежде всего, это абсолютно естественное для человеческого организма состояние, с которым мы многократно и ежедневно сталкивались на протяжении всей нашей жизни. Кроме того, это великолепный инструмент в руках человека – направленного на восстановление его физического здоровья и психоэмоционального комфорта. При соответствующем обучению самогипнозу это способ разобраться в себе, решить свои внутренние проблемы, измениться, развиваться, совершенствуя свою личность. Данные сеансы как раз и позволяют в полной мере использовать всю силу гипноза для обретения душевного здоровья, Решение психологических проблем, избавление от вредных привычек, повышение самооценки и уверенности в себе, восстановление сил и многого другого. Условия прослушивания. Данный диск можно прослушивать в любое удобное для вас время. Это можно делать перед сном для быстрого засыпания. При этом сокращается период засыпания. Сон становится более глубоким и продолжительным. Или в обеденный перерыв, когда нужно противопоказания. Не рекомендуется. Не рекомендуется прослушивать сеанс во время управления автотранспортом. При выполнении работы, требующей повышенной концентрации внимания. При этом может снизиться скорость реакции, и внимание становится рассеянным. Не рекомендуется слушать детям до 12 лет. Не рекомендуется слушать лицам, находящимся в психотическом состоянии, страдающими шизофрении маниакально-депрессивным психозом, эпилепсией, а также психическими расстройствами вследствие повреждения или дисфункции головного мозга. Не рекомендуется слушать лицам, страдающиеся эстетическими расстройствами личности и диссоциативными расстройствами. Побочные эффекты. Доказано, что гипноз сам по себе абсолютно безвреден. Во время сеансов гипноза Могут наблюдаться такие побочные эффекты, как необычные эмоциональные реакции. Смех, слезы, движения и другие. Исторический гипноид и сомнобулизм. Но такие реакции характерны больше для лиц, страдающих истерическими расстройствами личности, которые сеансы гипноза противопоказаны. Данные диски многократно пробированы мною на моих пациентах. И при их прослушивании побочные эффекты ни разу не наблюдались. Аудиосеансы Неклинического применения рисунского гипноза, аутотренинг «Отказ от курения» позволит вам решить проблему курения на бессознательном уровне. Использование подсознательных ресурсов дает возможность бороться не только сознательно с вредной привычкой, а действительно решить проблему раз и навсегда. Сопроводительная информация к сеансам в аудиоформате создает сильную мотивацию. Параллельно с применением аудиосеансов риксонского гипноза вы можете использовать и никотин-заместительную терапию. Первый сеанс называется замещение вторичных выгод. Установки, заложенные в первом сеансе, позволяют удовлетворить позитивное намерение, скрывающиеся за курением, и тем самым освободить курение от других вторичных выгод. При прослушивании этого сеанса происходит творческий бессознательный поиск новых эффективных стратегий и вариантов поведения, которые могли бы легко удовлетворить истинные намерения. Второй сеанс. Устранение глубинных причин курения. В этом сеансе рисуновский гипноз соединяется с элементом и символом драмы, проработкой определенных образов, связанных с удовлетворением архаических оральных потребностей. Благодаря такой своеобразной подпитке оральных потребностей Достигается выравнивание и стабилизация «я», укрепление механизмов его защиты, что позволяет легче и спокойнее отказаться от курения. В основу третьего сеанса «Метафора изменений» положен принцип трехступенчатой метафоры Милтона Эриксона. Метафора изменений позволяют задействовать глубинные ресурсы подсознания для движения вперед, к новым достижениям, для развития и совершенствования и одновременно для удаления ригидных шаблонов и привычек, позволяющего навсегда распрощаться с курением. Аутотренинг «Отказ от курения» Смерть одного человека — это трагедия. Гибель миллионов — это статистика. Все мы знаем, что курение вредит здоровью, приводит к преждевременной смерти. Каждые 10 секунд — На планете умирает один заядлый курильщик. Четверть регулярных курильщиков умрет от рака органов дыхания. Но это ведь всего лишь цифры, которые, по мнению некоторых людей, их лично не касаются. Я проскочу, вся участь минует меня. А если настанет и ваш черед, и врач объявит вердикт «рак» в начале отрицания» вторные обследования, но от диагноза не отвертеться. А впереди мучительные боли и страдания. И в такое время люди готовы отдать все, чтобы быть здоровыми. А нет, болезнь неуклонно берет свое. И остается верить только в чудо, уповая на Бога. Может, он услышит молитвы и подарит здоровье. И тогда можно встретить весну, увидеть утреннюю зарю. Да. Интересно. Чтобы Бог мог ответить. Не нужно было курить. Это твой выбор. Есть такой анекдот. Деревня готова к затоплению. Все жители покинули свои дома, один дед остался. Сидит дед в своем доме перед иконами и молится. Последняя машина, эвакуирующая людей, подъезжает. Деду говорят, поехали, а он отвечает, не поеду, Бог меня спасет. Поуговаривали, он ни в какую, машина уехала. Вода прибывает, дед уже сидит на подоконнике, молится, подплывают к нему на лодке. Садись, дед, утонешь. А он опять за свое. Бог меня спасет. И лодка уплыла Вода затопила деревню. Дед сидит на крыше. Молиться продолжает. Прилетают на вертолете. Спускают деду лестницу. Давай к нам, дед. Утонешь ведь. Он опять отказывается. И вертолет улетел. Вода прибыла. Дедушка утонул. Попадает к Богу. И сукаризны Бога спрашивает, я тебе молился о спасении, а ты не помог мне». Бог отвечает, «Дурень ты старый, а кто тебе послал машину, лодку и вертолет?» В среднем каждый курильщик из-за своей вредной привычки теряет 10-15 лет жизни. Но это же опять статистика, и меня она не касается. А жить я буду долго. Почему? Потому что хочется в это верить. Мне так удобно. Да и потом. Будет все это не сейчас. Вот когда прихватит, так и брошу. И все будет хорошо. А хорошо как раз и не будет. Рак гортани. Операция. Хриплый голос. Голос. И чтобы прохрипеть каждое слово, приходится закрывать рукой вылетающий из гортани воздух. Боли, обезболивающие препараты и страх смерти. И в этот момент готов отдать все, чтобы вернуть здоровье. Согласен и курить бросить, ну поздно. Чудес на свете не бывает. А как бы хотелось с помощью машины времени перенестись назад, в прошлое, подойти к самому себе и сказать «Брось курить, и у тебя не будет рака, и ты проживёшь дольше». «Не кури, это я тебе говорю, тот, кто знает муки болезни, более старший и мудрый ты сам». Подумай, как радостно каждый день встречать солнце, общаться с друзьями, играть с внуками. Средний возраст начала курения в нашей стране – 11 лет. В седьмых-восьмых классах систематически курит до 8-12% учащихся. В старшей школе уже 21-24%. Таким образом, еще в школьных стенах у 12% мальчиков И 4% девочек формируется стойкая никотиновая зависимость. Но это всего лишь статистика. И привычный довод курильщиков, это меня не касается. С моими детьми это не случится. Почему? Потому что я хочу в это верить, обманывая себя ради собственного спокойствия. Эгоистично думать только о себе и о своей прихоти. Как же я без сигарет, без удовольствия, И так мало радости в жизни. Пусть уж будут хоть сигареты. Но за эту радость жизни заплатите, возможно, не только вы, но и ваши дети. Вы являетесь для них примером. Миф о легких сигаретах. Безопасных форм табака не бывает. Если предположить, что в сигаретах самый качественный табачный лист, то никотин все равно будет сопровождать продукты сгорания. Горит бумага и сам табак. Если просто поджечь табачный лист, запах будет очень неприятный. Поэтому сигареты добавляют ароматизаторы, улучшители вкуса. Вся эта ароматно-табачно-бумажная смесь горит и выделяет около 4000 вредных веществ. И среди них никотин, отвечающий за привыкание к курению. Возникновение физической зависимости. Некоторые вредные вещества, после того, как вы бросили курить, выводятся из организма быстро. А некоторые не выводятся вообще. Никотин выводится за 1-2 дня. Угарный газ за 2 недели. Как и большинство токсических веществ. Некоторые канцерогенные вещества не покинут ваш организм никогда продолжает действовать на вас и после того, как вы отказались от курения. После проникновения в легкие никотин падает в мозг через 9 секунд. Никотиновые рецепторы, расположенные в стволовой части головного мозга, остро реагируют на уменьшение дозы никотина в легких сигаретах. Чтобы поднять уровень никотина, человек выкуривает большее количество сигарет и теряет контроль над их количеством. Возвращаясь к более крепким сигаретам, продолжает выкуривать большее количество уже крепких сигарет. На сегодняшний день нет ни одного метода, который бы позволил бы эффективно бороться с курением. Несмотря на то, что предложено множество способов, бросить курить легко, не закурить снова трудно. Курение – это не вредная привычка, а хроническое заболевание, требующее медицинской помощи ффективно считается метод позволяющий человеку обходиться без сигарет в течение шести месяцев. Этот период считается достаточным для излечения. как показывают исследования монотерапия оказывается неэффективна лишь сочетание психотерапии и фармкотерапия дает хороший положительный эффект. что касается фармкототерапии это прежде всего никотин терапия к ней относит жевательную резинку, ингалятор, никотиновые пластырь и назальный спрей. В их составе содержится минимальная доза никотины которая постепенно повышает уровень никотина в артериальной крови. Поступление в кровь минимальное количество никотина и равномерное распределение в течение суток позволяет облегчить протекание абстинентного синдрома и проще пережить первое время без сигарет. Наибольший эффект дает комбинация препаратов. никотиновые пластырь и жевательная резинка. Никотиновый пластырь и ингалятор. Для длительного лечения методами фармакотерапии необходимо проконсультироваться с врачом. к психотерапии я использую методы рационально-эмотивной поведенческой терапии, провокационной психотерапии и эриксоновского гипноза. Именно эриксоновский гипноз может настроиться и действительно легко отказаться от курения. На диске представлены три сеанса неклинического применения эрикционного гипноза. Каждый сеанс решает определенные задачи. Для того, чтобы объяснить действие первого сеанса, необходимо сказать, что многие люди пытались самостоятельно бросить курить. Кто-то не курил один день, кто-то две-три недели кто- то умудрялся продержаться один два месяца но затем вновь начинал курить дело в том что за привычкой курить скрывается множество вторичных выгод и намерений с помощью сигарет подсознание решает множество задач скрытых от сознания вот премьер вторичных выгод которые человек может получать от курения это расслабиться отдохнуть переключиться от работы, успокоиться и снять стресс. У некоторых курение имеет коммуникативную функцию – пообщаться с другими курильщиками. А за совместным курением легче разговор идет, и вопросы решаются. Во время войны курение помогало притуплять чувство голубя. но ну, для подростков в курении реализуется намерение стать взрослыми, повысить свой авторитет среди сверстников. А девочки-подростки с помощью курения привлекают к себе внимание, считая, что выглядят более взрослыми и сексуальными. Это более простой способ. Повод подойти и попросить закурить. Элегантно и медленно взять в рот сигарету. Внимание мальчиков обеспечено. С возрастом количество вторичных выгод может увеличиваться. Так подсознание с помощью курения решает множество задач навешивая на курение, как на наиболее действенный рычаг, осуществление других вторичных выгод. В большинстве случаев, даже в процессе психотерапии, не удается выявить все вторичные выгоды. Да это и не обязательно. Главное суметь удовлетворить их другими способами, новыми поведенческими стратегиями. Как раз это и может быть достигнуто при прослушивании первого сеанса эрикционского гипноза. Вторичные выгоды у каждого свои. Но есть намерение, которое объединяет, пожалуй, всех курильщиков. Курение это трансовое состояние. В время курения курильщик впадает в аутотранс. Глубоко уходит в себя, в свои мысли, представления, воспоминания и размышления. Фокус внимания смещается с внешне ориентированного на внутреннее. Недаром можно услышать выражение «посидим», «покурим», «подумаем». Дело в том, что человек испытывает потребность погружаться в трансовое состояние каждые полтора часа. Это такая же естественная потребность, как еда и питье, дыхание и сон. Когда человек находится в трансе, происходит большая работа. Поступившая информация структурируется во время подсознательной обработки информации. В действие вступает правое полушарие головного мозга. Происходит межполушарный обмен информацией. Сеансы гипноза могут заместить намерение быть в транс во время курения. Установки, заложенные в первом сеансе, позволяют удовлетворить позитивное намерение, скрывающееся за курением и тем самым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 что появилось нового в вашем поведении, что помогло вам легко избавиться от курения. А во многих случаях это и вовсе остается загадкой для сознания. Вы не осознаете, с помощью каких способов вам удается быстро успокоиться после стресса, не вспоминая о сигаретах. Как без сигарет вы завязываете новые контакты с людьми? Как делаете перерыв в работе, не выходя покурить. Вы не будете осознавать, какими вариантами поведения заменили курение. Да это не важно. Важен результат. Вы будете легко обходиться без сигарет. Просто забывай о них. Важно то, что прослушивая сеансы, вам намного легче удастся избавиться от курения, так как вторичные выгоды будут удовлетворяться по-прежнему но другими способами, без курения. Применяя риксонский гипноз, мы замещаем вторичные выгоды, делая вас свободными и независимыми. В основу второго сеанса положена психоаналитическая концепция о формировании так называемого орального характера, использовании способов приспособления, содержащих Выраженный элемент оральной фиксации, заложенный в раннем детстве. Под оральными потребностями психоанализы понимаются не только переживаемую младенцем на первом году жизни потребность в грудном вскармливанию, но и связанные с ним потребность в ласке, любви, внимании, защите, эмоциональном отклике, снятии тревоги. В более старшем возрасте эти потребности могут удовлетворяться при сосании пальцев волос привычки грызть ноть и так далее. Рот выполняет при этом специфически значимую функцию, при которой оральная озабоченность тревога разрешается посредством оральных действий в том числе и курения в этом сеансе эриксонский гипноз соединяется с элементами символ драмы разработка определенных образов связанных с удовлетворением архаических оральных потребностей благодаря такой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 для развития и совершенствования, и одновременно для удаления ригидных шаблонов и привычек, позволяющего навсегда распрощаться с курением. И напоследок я хотел бы рассказать историю, которую я услышал от моего коллеги, психотерапевта, с которым познакомился на курсах у совершенствования врачей. Со слов Виктора, в детстве он очень любил ходить в зоопарк, со своим дедушкой. Потому что это были не просто прогулки с целью посмотреть на зверей. Дело в том, что дедушка Виктора был великолепным рассказчиком. Он всегда мог удивить какой-либо интересной историей. И вот, в очередной раз, когда Виктор с дедушкой шли в зоопарк, дедушка по дороге рассказал ему историю о том, как однажды два монаха шли в дальний горный монастырь. Один из них был пожилой, мудренный опытом а второй монах был еще весьма молод. В пути молодой монах задавал пожилому различные вопросы о жизни, а тот с удовольствием отвечал ему, опираясь на свой жизненный опыт. Так они коротали дни в дороге за увлекательными и пучительными беседами. И когда до монастыря оставалось рукой подать, дорогу монахам перегородила одна маленькая горная лечушка. Было наводнение, и вода размыла мост. Монахи обратились с местным жителям, как нам перебраться на противоположный берег. Те ответили, что через полкилометра от этого места имеется брод, где можно легко перейти речку. Монахи пошли вдоль реки в указанном направлении. На берегу стояла девушка в красивом платье. Она обратилась к монахам. — Вы не могли бы меня перенести на тот берег? Я и сама могу перейти, но иду на свадьбу и боюсь испортить платье. Молодой монах растерялся, а пожилой взял на руки девушку и перенес ее на противоположный берег, опустив там на землю. После этого монахи попрощались с девушкой и пошли своей дорогой. Однако беседа после произошедшего у них не клеилась. Молодой монах ушел в свои мысли и молчал. Тогда пожилой монах, чтобы прервать напряженное молчание, стала рассказывать молодому такую историю. Однажды один падишах решил выбрать себе главного визиря. Падишах был богат. Золото и сокровищ хватило бы с лихвой до седьмого колена. Он был очень требователен. Ему нужен был для управления человек смелый и решительный. Но как не ошибиться в выборе? И падишах придумал испытание. На площади была выставлена большая дверь, на которую он повесил огромный замок. Было объявлено, что тот, кто откроет замок и войдет в эту дверь, будет главным визирем, независимо от богатства и сословия. На утро на площади собралось множество народу. Все хотели стать главным визирем. Первыми к двери подходили старейшие ксакалы. Они чесали бороду, Цокали языками, дверь огромная, замок большой, не открыть, и уходили ни с чем. Далее подходили к двери визири средней руки. Они думали, а раз уж мудрейший не открыли, то куда же нам? И проходили дальше. И вот в самом конце очереди стоял молодой визирь. Он подошел к двери, посмотрел на замок, взял ее и дернул ее. Замок открылся, потому что не был заперт, и молодой визирь открыл дверь. Тогда падишак сказал, вот ты и будешь главным визирем, потому что веришь в свои собственные силы и не боишься сделать первый шаг. Когда монахи вечером пришли в монастырь, прежде чем отправиться в свою келью, молодой монах не выдержал, подошел к пожилому и спросил его, сукоризный, «Мы, монахи, дали обед, а вы взяли на руки и принесли женщину?» На что пожилой монах ответил, «Я взял ее, перенес через реку, поставил на землю на противоположном берегу, а ты все еще несешь ее в своем сердце». Когда дедушка с Виктором пришли в зоопарк в очередной раз, Оказалось, что там появился новый питомец. Это был маленький бурый мишка. Он находился в небольшой клетке, где мог делать всего четыре шага в одну и четыре шага в другую сторону. Работники зоопарка сообщили, что егеря нашли медвежонка в лесу одного. Матерь рядом не оказалась. Очевидно было, что он не смог бы выжить в условиях дикой природы. Его отправили в зоопарк. Там медвежонок рос, превращаясь в большого медведя. А Виктор с дедушкой продолжали его навещать. Как водится у нас, ремонт в зоопарке затянулся. Новые клетки медведю не выделили, хотя он продолжал расти. Когда, наконец, мишки сделали большой вольер с бассейном и высокой горки, где можно было порезвиться, полазить, мой коллега с дедушкой вновь оказались в зоопарке, И продолжали его посещать и дальше, наблюдая за поведением медведя на новом месте. Несмотря на то, что вольер был большим, просторным, Мишка еще долгое время продолжал делать четыре шага в одну и четыре шага в другую сторону. Хотя внешних ограничений уже не было. Тихо звучит музыка. И слышны голоса птиц. И мой голос, отдавая всех, им уходит вдаль. И вы можете устроиться поудобнее. И когда тело устраивается комфортнее, расслабление происходит само собой. Тело как бы настраивается на глубокий отдых и сон. И, слушая мой голос и голоса птиц, тело расслабляется и засыпает. И дыхание становится глубоким и медленным. И как в детстве, уткнувшись в подушку любимого цвета, Укрывшись детским одеялом Чувствует тепло и покой Когда за окном холодная зима А в комнате тепло и спокойно И перед тем, как заснуть глубоким детским сном Обязательно помечтать О чем-то далеком О времени, пространстве Где, как в сказке, возможно все, все, что вы захотите. Там есть чудесное превращения. живая и мертвая вода. И как сказочный герой, положа руку под голову, засыпая над богем и спокойным сном время которого происходит много нового и полезного. Происходит важная работа. Уходит второстепенные мысли и дела, оставляя чистое прозрачное видение настоящего и будущего. Чтобы затем, проснувшись, и светлой головой обрести глубокое понимание чего-то очень важного и нужного для себя. И чем больше продолжается чувство отдыха и покоя, тем дальше уходите вы в бескрайний мир своего подсознания и мир снова сновидения одновременно существует Прошлое и молошее Реальность И вывозил Быль И небо Где можно оказаться В любой точке Пространстве и времени Там, как во сне Возможно, все Все реальное и исчезаемо. Чем глубже сон, тем дальше в подсознание уходите вы, легко и спокойно, вступай по своей тропе. Хорошо знакомый и одновременно неизведанный мир. Как писатель, вдруг оказавшийся в своей сказке. Где всё живое и реальное, где оживают образы и картины, где можно обрести глоток покоя живой воды, легко открывая двери отдалённых уголков вашего воображения. Там сказочные чудеса, Такое уверенное Изменить вашу жизнь Именно так Как лучше и правильнее будет для вас и это, быть может, то Что вы совсем не ждали Или ждали не так быстро Как хотелось вам И вашим достижением будет то Вы поняли, что люди не знают своих возможностей, и вам нужно открыть эти возможности, так медленно, как только вы захотите, в то время, когда тело может спать в блоге с ног. Перед тем, как вы почувствуете, что в глубине души начинают происходить что-то очень важное и значительное для вас, вы заметите, что музыка становится тише. уходи вдаль в мир ресурсов, силы и немножко волшебства, когда чувство предвкушения нового одновременно сопровождается радостью и притягательностью с одной стороны и волнующим неспокойствием с другой. желаний и предвкушения смешаны с мыслями о предстоящем будущем. Пройдет совсем мало времени. И все вновь войдет в привычную клею новых событий. И все изменится. Всё лишнее второстепенное Как ребёнок легко и свободно выпускает из рук лёгкий воздушный шар, который быстро и легко, уносимый ветром, устремляется в небо, превращаясь в маленькую точку на небосводе. И то, что происходит сейчас, это больше, чем просто глубокий ондов и приятные сны. Это семечко будущих всходов и планов, которые вы получите в ближайшее время. Главное, быть готовым принять новые и полезные для себя. Как семечка, попадая на благодатную почву, дает первые весенние всходы. Делая правильное и нужное сейчас, вы получите удивительные всходы собственных желаний, плодами которых можно будет легко и радостно насладиться. быстрее чем то, как вы об этом думаете. Пронет время, и вы легко и спокойно бросите курить, не зная, как сделать это сейчас. Затем вы сможете вернуться и обнаружить, что вы знаете, как легко и быстро забыть о курении, не зная, что сделали это вы. Прямо сейчас в вашем подсознании запустится творческий процесс поиска новых стратегий и способов поведения, способных легко и быстро изменить колени, удовлетворяя истинные намерения и потребности, скрывающиеся под покром табачного дыма. Как заботливая мать излишне перекармливает своего ребенка, желая ему при этом здоровья и благополучия. Я не знаю, какие именно стратегии и способы поведения и не важно. Сознание может и не знать всего. Главное, что скоро вы сможете легко почувствовать и обрести понимание того, что эти стратегии и способы у вас уже есть. И пока подсознание перебирает сотни и тысячи вариантов и стратегий, удовлетворяющих истинной намерения и потребностей, вы можете отдыхать, расслабляться и засыпать еще лучше и спокойнее, в то время как подсознание Выбирает выигрышные шары из крутящегося барабана вариантов, способные легко и быстро сдвинуть в реальную привычку к И пусть новых стратегий будет три, и четыре. что сознание не будет знать, какие это будут способы и стратегии. И как быстро они позволят вам легко бросить кулиси. Это не имеет значения. И не важно, как именно, вы обретете понимание, что вы бруже сделали. Будет ли это чувство покоя или ощущение радости и восторга? Тогда выпадающие шары с цифрами точно совпадут с комбинацией вашего билета. Главное, что ваш внутренний мир С радостью принимает. Это новое. Полностью одобряя вашу ум. Как мудрый учитель. С легкой улыбкой на лице Кивает вам знак согласия. Важно только то, Что есть сейчас. И сейчас у вас есть Минуты тишины и покоя. Без моих слов. Только музыка и бессознательный процесс решений и задачи. обнаружить, что вы знаете, как легко и спокойно жить без кулина, не знаю что это сделали вы, когда тело находится в глубоком сне. И сейчас у вас есть И когда, проснувшись раньше времени, мы понимаем, что есть еще время Неважно, будет ли это пять минут или несколько часов. Люди, удобно устроившись, дают себе разрешение спокойно спа и весело сладкие внутренние сны. люди закрывают глаза и с чувством глубокого покоя засыпают в глубоких славах, в котором обязательно будут добрые. часы, ровный бег которых отмеряет время, которые, как течение реки, уносят вас все дальше и дальше, к новым горизонтам, берегам, наполняя вашу жизнь. и сосуд чистой родниковой водой, способнута лечь жажда в жаркий летний день, когда прохладная родниковая вода приносит самое собой чувство покоя завершенности чего-то важного Радостью собирают мозаику, постепенно складывая части в целую картину, пробуя разные варианты и спорства. И с каждой правильной подобранной вставкой пробежаясь к целому, испытывая чувство радости и мудрости Когда бросаешь камень в воду, расходится круги по ровной водной глади. И расходясь, волны быстро затухают. проходит минуты, и вода вновь становится ровной и спокойной. и зеркало которым отражаются облака, которые медленно и спокойно плывут по нему меняя свои формы и очертания, уплывая все дальше и дальше за горизонт и спокойно отдыхаю у воды, мы чувствуем в себе гармонию и душевный покой. И сейчас, когда вы действительно отдохнули, можно медленно и спокойно просыпаться, испытывая приятные чувства от процесса пробуждения. Я буду считать до пяти, и на цифре пять вы легко проснетесь. Я называю цифру один, и тело начинается просыпаться. Вы начинаете лучше чувствовать свои руки, свое тело. Цифра 2 Возвращается прежний ритм дыхания. И вы можете сделать глубокий вдох и выдох. Три. И веки становятся более легкими. И можно испытать приятные чувства от процесса пробуждения. 4. Можно пошевелить руками, почувствовать свое тело и цифра 5. Можно открыть глаза, потянуться и полностью проснуться. Это наш сеанс. Сеанс отдыха и какое и глубокое расслабление, естественно. Или для кого-то источник силы и спокойствия. И вы слышите медленную музыку. И мой голос на фоне этой спокойной мелодии. И сразу можете обратить внимание на то, как меняется мой голос, то приближаясь, то уходя вдаль, как морской прибой, волны которого набегают на берег, чтобы затем отступить назад. И каждая набежавшая волна, как волна расслабления и покоя, пробежавшая по телу, расслабляет и успокаивает силы и еще лучше. И чем лучше вы слышите морской прибой, тем лучше расслабляется и засыпает огонь. И вы можете заснуть как личность, но у вас нет необходимости Тело. И вы можете уснуть, когда тело не будет спать. Но при этом не признавать глубокого сна своего тела. И вам не нужно слушать мою речь или анализировать мои слова. Не обязательно слушать мой голос. Потому что ваше подсознание услышит его. Подсознание может делать все, что захочет. Но ваше сознание ничего важного сейчас делать не может. И перед тем, как тело захочет, условно, благим словом, или сознание будет следить, за глазами птиц. Или перед тем, как представить себе что угодно, легко закрыть глаза и как бы увидеть сонный мир, которым будет успокаивающий зеленый цвет листвы, травы, луны. И чем ослабленнее и становится тело, тем легче вам отправиться туда, куда вы захотите. И перенести себя в любую ситуацию. И не обязательно глубокого покоя или полного души на слегка. Это может быть просто отдых на природе, на лугу. Хотя не важно, будет ли это действительно лук или небольшой холм, поросший травой. И неважно, будет ли это лук вашего детства или еще более красивый лук вашего воображения. Это не имеет значения. Как не имеет значения, сразу ли захочется лечь на мягкую траву. Раскинув руки в стороны, почувствовать тепло и мягкость. И, перебирая травинки руками, ощущение глубокий душевный покой. В летний день или теплое утро, когда ничего не нужно делать, а просто лежать на мягкой траве. И прежде чем почувствовать тепло Земли и мягкую траву под руками, можно наблюдать, как по небу медленно и спокойно проплывают облака, как маленькие дети любят наблюдать за облаками узнавая в их в причудливых очертаниях реальные воображения фигур и перед тем как плавно и спокойно измениться образ детского воображения сначала плавно и спокойно изменить форму блока И новый образ возникает в бескрайнем мире детских фантазий. И тогда просто хочется закрыть глаза. И растворяясь в глубине своего воображения, ощущать теплую, мягкую периму травы. И впуская в свое сердце чувство внутреннего единения чем-то большим и более важным, чем обдохнуло, не и неважно, каким чувством наполняется ваше сердце, будет ли это чувство необъяснимой радости и или это будет чувство глубокого покоя и просто лежать на мягкой траве, чувствовать тепло земли и ничего не делать. И можно оставаться в этом состоянии столько, сколько вы захотите. Или услышав журчание воды, Хочется подойти к ручью и последовать к его истоку, чтобы напиться чистой родниковой воды, прохладной и слегка сладковатой на вкус. Или умыться прозрачной водой и удобно устроившись у истока слушая сквозь приятную дремоту журчание воды, зная, что источник будет давать воду днём и ночью, летом и зимой. И легко можно прийти, напиться воды из родника. И вы можете подумать, что всё в мире постепенно меняется. И с таким же успехом вы можете сказать, что всё в мире неизменно. И, слушая спокойное и размеренное журчание воды, отдыхать с чувством радости и счастья. И сейчас у вас есть минута отдыха и покоя. В тишине, без моих слов, Только музыка и шурчание воды. сейчас в этом состоянии Вы можете получить ресурсы Которые необходимы вам сейчас И быть может вы даже не подозреваете Что это сила Эти возможности У вас уже есть И вы получите доступ к ним для себя Как глоток воды в жаркий день, когда вдруг появляется источник, чистой питьевой воды, где можно вдоволь напиться, сколько душевого, как если бы вы вдруг обнаружили спасительную дверь. Который есть выжид. Хотя на самом деле это вход. В новый мир. В другую реальность. Похожую на сон. Где, как в сказке, возможно все. Где есть мертвая и живая вода. Где есть чудеса и удивительные превращения. Все происходит саму с тобой Как в сказке Где герой засыпает Глубоким сном С мыслей и задач Во время которого Происходят важные перемены И превращения Чтобы затем проснуться с ясной и лёгкой головой, с чувством глубокого понимания, что и как нужно делать. Лишнее и второстепенное уходят, новое появляется. И утро становится мудренее вечер. И многое из того, что сейчас кажется естественным и простым, когда это было сложным и неопределённым. Как когда-то в детстве учили буквы, когда формировался первый образ буква. Это было трудно и нелегко. И выучит весь алфавит. Но продолжая учиться вы научились формировать внутренние образы буквыслов все больше легкостью соотнося зрительный образ буквы со звуком Хотя на самом деле это может быть не настолько легко и быстро отказаться от курения, как вы хотели это Так если бы вы забыли о курении в сигарете, в табаке, навсегда. Как мада. Смывая краски и чернила Но всегда растворяя Содержание строк И смысл написанных картин Все меняется в этом мире Меняетесь вы Легко и навсегда Борься и курить Как сильный весенний ливень Смывает пыль, Колд, грязь, накопившиеся за Долгий месяц Осень и зимой. Вода смоет и то, Что давным-давно Было написано милым на свадьбе, Сделав его чистым и гладким. Оставляя после дождя Чистоту и свежесть Наступившего дня Все меняется в этом мире Меняетесь вы Хотя нет полной уверенности Сможете ли вы сразу бросить курить Или для того, чтобы Навсегда отказаться от курения Вам понадобится время изменений это не важно все будет так как должно быть хотите И вы это или не хотите это не имеет значения все будет так как должно быть пройдет совсем мало времени полгода много изменится. изменитесь легко и быстро забыв о коренье, но И с высоты этого времени вы сможете легко и спокойно окинуть взгляд на свое прошлое И обрести понимание того, что в прошлом помогло вам легко и спокойно оказаться в гулене. И вы поймете, что это прошлое и есть ваше настоящее. И вот сейчас, когда процесс закончится, И вы бросите курить. Пронят ровно одна минута Тишины и покоя. Без моих слов. Прошло время, и вы легко и спокойно бросили курицу. не зная, как это сделать сейчас, затем вы сможете вернуться и обнаружить, что вы знаете, как легко и быстро забыть о Не зная, что это сделали вы. И вы понимаете, как важно меняться. Я не знаю, что именно изменится у вас после этого сеанса. Но вернувшись, вы обнаружите, что вы знаете, что изменилось у вас. Не знаю, что это сделали вы. Пройдет совсем мало времени, полгода или год, и многое изменится. Все будет по-другому. И тогда с высоты будущего времени вы зададите себе вопрос. А что тогда в прошлом жизнерадостным, и тогда предпонимание, что это прошлое, перемен, и есть ваше настоящее. Все меняется, как меняется русло ручья, прокладывая себе дорогу большой воде. Угибая или разрушая препятствия. Вода всегда находит себе дорогу. Выход найдется всегда. И как маленькие дети любят качаться на качелях, раскачиваясь медленно и спокойно. Иногда поднимаясь высоко и в самой верхней точке тело как бы замирает и становится одновременно легким и неподвижным чтобы затем опуститься и вновь подняться и снова застать в воздухе стать легким и снова некоторые любят чаться медленно и спокойно и это напоминает, о на воде, когда волны поднимают и опускают тело. Неважно, будет ли это купание в море или речке, будет ли это морской прямой или речные волны, будет ли это лодка или большой корабль. На воде тело успокаивается и расслабляется, обретая лёгкость и саму. И сейчас у вас есть минута покоя и тишины без моих слов. Только морской прибой и тишина. В который собственные мысли уходят далеко в любую точку времени и пространства. Прошлое и будущее. Постепенно заканчивается минута и вы вновь слышите мой голос, уходит вдаль морской прибой, и настало время просыпаться. Но делать это медленно и спокойно, испытывая приятные чувства от процесса пробуждения. И я буду Медленно и спокойно считать до пяти. И на счете пять вы сможете легко и спокойно проснуться. И открыть глаза. Один. Мой голос становится громче, и тело начинает постепенно просыпаться. Два. Тело просыпается лучше, постепенно возвращается чувствительность рук и возвращается прежний ритм дыхания. 3. Вы лучше слышите мой голос, тело просыпается, веки становятся лёгкими, 4. Можно слегка подвигать руками и ногами, тело становится бодрым и отдохнувшим, веки становятся лёгкими, глаза хотят открыться. И, наконец, пять. Можно открыть глаза, подвигать руками и полностью проснуться. звучит музыка, и мы начинаем наш сеанс. И сейчас вам совершенно не обязательно расслабляться глубоко, и тем более сразу с его любым словом. Тело само расслабится и успокоится настолько, насколько это нужно вам и вашему телу чтобы не только поспать и отдохнуть, но и решить для себя что-то важное и нужное. И в то время, когда вы можете услышать голоса птиц, и через некоторое время обратить внимание на другие звуки, такие как морской прибой, когда волна, набежавшая на берег, тем вновь отступает в море. И чем лучше вы слышите звуки морского прибоя, тем лучше расслабляется и засыпает тело. И каждая новая волна, как волна расслабления, выступляет и успокаивает тело. И еще лучше. Сейчас вам даже не нужно слушать мой голос. Или совершать какое-либо действие. Вам даже не нужно сразу закрывать глаза, поскольку ваше подсознание может делать это и реагировать совершенно самостоятельно. И люди могут спать и не знать, что они спят сон и не помните этого сна, но затем вы можете проснуться и обнаружить, что вы знаете, что мы в спали и видели сновидение, не зная, как быстро уснули вы и как быстро ночные Мечты и образы, Великой и спокойно, Перешли границу Мира сновидений, Где действительно возможно все, Оказаться в далеком прошлом, И очутиться в будущем, И еще лучше оказаться В другом мире, реальности нашего сознания, в которой возможно все там сбываются ваши мечты и желания, там все реально. И в то время когда вы можете быть где-то далеко в своем внутреннем мире, Расслабляется и засыпает. И дыхание становится более глубоким и медленным. И каждый выдох, как волна расслабления и покоя, промигающая по телу, которая успокаивается и засыпает под тёплыми лучами летнего солнца. Время отдыха на природе. Когда Расслабленность и дремоты Наступает само собой от одних звуков Журчания воды Или голосов птиц. Когда ничего Не нужно делать. Рано или поздно Наступает август, на улице еще тепло и светит солнце, но через некоторое время многое изменится. Быстро и незаметно придет сентябрь, хотя еще будут теплые и светлые дни, но это будет ужасно. лезть пойду дожди и сильный осенний ветер легко и место салют пожелтевшие засохшие лезть унося далеко, далеко у далеко с собой воспоминанию уходящего лет сделав лес, прозрачным и по синему свету. Легкие втостепенные покидает вас. Смолкает последний голос обдин. И слышен каждый шорох и звук. Пролез время и осень прочно вступит в свои права. Пойдут дожди на улице станет срякотной сыра. и вот люди с нетерпением ждут наступления нового времени года и один прекрасный день поздней осени все меняется все лишнее остается позади и однажды проснувшись утром Люди поймут, что все изменилось, потому что выпал первый белый снег, который покрывает крыши домов, дороги и заметает тропинки и следы, делает все вокруг ровно. наши глаза, растворяя в своей белизне все вокруг. И маленький мальчишка плюнув к окну, зачарованно наблюдает, как красиво падают снежинки. Уносит с собой мысли и представления. Мир образов и воображений. В мир мечты. И можно удобно положить руку под голову. И, видя падающий снег, Мечтательно думать о чем-то своем. И задумчивый взгляд устремляется вдаль. Хочется закрыть глаза и просто помечтать о чём-то далёком во времени и пространстве, чтобы затем на перемене ловить в тёплые ладошки белые снежинки причудливой формы Не одна снежинка не похожа на другую. Несидай на ладошку. Чувствуй плынью с ним. Снежинки быстро тают, превращаясь в прозрачную капельку воды. Все меняется и развивается когда-то дети учились читать, учили буквы, соотнося в своей памяти звук и образ букв. Сначала их давалось нелегко. Мне просто было запомнить все буквы и научиться соединять их в слога. А затем из слогов складывать слова. И чем больше желания, тем лучше результат. И вот ребенок вслух читает первое слово. Затем еще и еще. Сначала медленно, по слогам. Затем быстрее и быстрее. Вот он читает быстро и легко. И чтение происходит само собой, свободно легко. Чем больше проходит время, тем значительнее изменение. И если вернуться назад, то можно обнаружить, что вы не помните, как учились читать. И сейчас вы сможете измениться и бросить кулить. Может быть не так легко и просто, как вам хочется. Да это и не важно. Нужно просто подождать. Когда эти изменения легко и спокойно произойдут сами собой. Каждый раз легче и спокойнее, забывая о сигаретах и табаке. Все меняется. Меняйте силы. Пройдет совсем мало времени, неделя, месяц. Многое Многое изменится. легко и быстро забыв о курении навсегда и с высоты этого времени вы можете легко и свободно покинуть взглядом в свое прошлое не обрести понимание того что могло в прошлом изменить легко и спокойно отказаться от курении И вы поймёте, что это прошлое и есть ваше настоящее. Когда можно жить легко и свободно, забыв о колене Всё меняется. Меняйте силы. И сейчас у вас есть минуты отдыха и покоя который завершит процесс изменения, ты меня Закончилась минутка, и, как заканчивается многое, проходит время, приобретаются новые навыки и умения, и вы легко бросили курить, как когда-то легко и уверенно научились читать, и как в далеком детстве падал первый снег была зима, и кругом был белый снег. Но когда-нибудь захочется тепла и лето, и незаметно придет весна, и солнце согреет землю, и снег незаметно начнет таять, и пролившись капелю скрыж домов растает лед и снег появятся первые проталины и земля смахнет зимнее одеяло чем больше света и тепла тем больше свобод все стремится к теплу к свету и как маленький росток Пробивает себе в толще земли дорогу. На солнца. Где-то гибко обходя препятствия на своем пути. Где-то смело и решительно отодвигая его. Все ближе и ближе пробиваясь к поверхности. Тепло и свет. Чтобы через некоторое время превратится в прекрасное цветущее растение. И семечко, попавшее в землю осенью, обязательно даст весенние всходы. Все изменилось. И в конце весны приходит первые майский гроз Необильный весенний ливень Легко и быстро смывает пыль и грязь, Накопившуюся за долгое время, Осень и зимы, Оставляя после себя Чистоту и свежесть весеннего утра. Когда дышится легко и свободно, Дождь легко смоет и то, что когда-то было написано мелом на свадь. И возникает чувство свободы и вновлений. И, наконец, наступает лето. Слышны глаза птиц. На улице тепло и светит солнце. И летний лес дает чувство защищенности погоны. Не привыкнув к теплу и солнцу, незаметно наступает июль и август. Созревают ягоды и плоды. И вы получили свои планы, которые когда-то были посажены вами. Зернышком вашей мысли. В августе еще тепло, И светит солнце. И постепенно вновь приходит золотой сентябрь. Природа совершила круг. И поменяла времена года. А за год изменился мир. Изменились вы. Став мудрее, опытнее и лучше. И лучше. звёзды, немые свидетели человеческих судьб, беспристрастно наблюдает за нами с небес. Отмеряя своё собственное время, где век равен одной секунде звёздной вечности. И сейчас у вас есть одна минута тишины и покоя. Только музыка и тишина. Главное, что все будет хорошо. Так, как надо. И неважно важно, верить в это или не верить. Это не имеет значения. Все будет именно так, как должно быть. И как обязательно будет хотите вы это или не хотите просто одна минута погоя и звездные летней ночи Если закончилась минута, вы вновь слышите мой голос. Вы хорошо отдохнули, изменились и успокоились. И сейчас вы можете постепенно просыпаться. Я буду считать до пяти, и вы сможете легко проснуться. Так быстро или медленно как вы этого хотите. Но сначала постепенно будет просыпаться ваше тело. Я называю цифру 1, и сначала просыпаются ваши руки. Цифра 2, и возвращается прежний ритм дыхания, и, сделав глубокий вдох и выдох, уходит до ремонта и расслабленности. Наступают бодрость и энергичность. 3 И просыпаться можно в том темпе и с той скоростью, как вам будет удобно. Чтобы испытывать приятные чувства от процесса пробуждения. Три. И 4 Веки становятся легкими. И, наконец, 5 Можно открыть глаза, потянуться и проснуться окончательно.